глава 209 Мне кажется любой человек жизнь которого представляет собой не только цепь бесконечных бед и несчастий должен хотя бы раз пережить момент воспринимаемый им справедливо или напрасно как апофеоз своего существования и мне кажется что для гейдриха по отношению к которому судьба более чем расщедрилась такой момент настал и по чистой случайности, Одной из тех, благодаря которым мы, легковерные, придумываем ту или иную судьбу, выпал этот момент наканун покушения. Вот Гейдрих появляется на пороге часовни Валенштейнского дворца, и все встают. Примечание. Валенштейнский или Вальштейнский в дворец, крупнейший дворец Праги с 1992 года, место заседания Сената Чехии, Был выстроен в квартале мало страна для фельдмаршала Альбректа фон Валенштейна в 1623-30 годах на месте 26 особняков и 6 садов. Внутри дворца наиболее примечателен рыцарский зал в два этажа с изображением Валенштейна в виде бога войны Марса дизайн часовни, который стала в Праге первым строением в стиле барокко был вдохновлен легендой о святом Вацлаве. Конец примечания. Он идет по проходу концертного зала, торжественный, улыбающийся. Он смотрит вперед, туда, где в конце красной ковровой дорожки его ждет место в первом ряду. Рядом его жена Лина, она в темном платье, она беременна, она сияет. Все взгляды обращены к ним — Мужчины в мундирах, когда пара проходит мимо, скидывают правую руку в нацистском приветствии. Гейдрих, вижу по глазам, невольно поддается величию места. Он с гордостью рассматривает алтарь, увенчанный барельефом, под которым вскоре займут свои места оркестрант. Музыка, если он даже и забыл о ней на время, то вспомнит нынче вечером. Это вся его жизнь. Музыка сопровождает его с самого рождения и никогда не покидала. Артист всегда соперничал в нем с человеком действия. Карьера его определялась самим ходом жизни, но музыка не покидала его никогда и не покинет до последнего вздоха. В руках гостей программки. Один из текстов, которых иначе как дурной прозой не назовешь. Временно исполняющий обязанности протектора считал необходимым предварить концерт собственным вступительным словом. Музыка — творческий язык артистов и меломанов, средство выражения для их внутренней жизни. Тем, кто слушает музыку, она приносит облегчение в трудные времена и вдохновляет их в эпохи величия и битв. Но важнее всего то, что музыка – самая великая из всего, что произведено культурой германской расы. В этом смысле музыкальный фестиваль в Праге – прекрасный вклад настоящего в грядущее, и задуман он как основа яркой и энергичной музыкальной жизни будущих времен в данном регионе, расположенном в самом центре Рейха. Гейдрих Пишет куда хуже, чем играет на скрипке, но ему на это наплевать, потому что именно музыка – истинный язык души артист. А программа концерта совершенно уникальна. Гейдрих пригласил для участия в нем самых крупных исполнителей. Играть они будут только немецкую музыку, прозвучат Бетховен, Гендель. Скорее всего, Моцарт, может быть, на сей раз забудут про Вагнера. Не уверен, потому что не смог найти перечисления всех номеров. Но главное не в этом. Апофеозом для Гейдриха станут первые же ноты, написанного его отцом Бруно Гейдрихом, концерта для фортепиано с оркестром до минор. У рояля будет священно действовать опять-таки специально приглашенный знаменитый пианист-виртуоз Аккомпанировать ему поручено бывшим студентам консерватории города Галле. Примечание. Гейдрих родился в этом городе, и с 1904 года его семья жила в четырехэтажном здании консерватории, где отцу, как директору, полагалась квартира. Конец примечания. Да, именно в те мгновения, когда музыка растечется по протектору, подобно благотворной волне, Он познает высшее счастье. Мне было бы интересно послушать это произведение. Когда концерт для фортепиано с оркестром заканчивается, Гейдрих аплодирует, и я могу прочесть на его лице горделивую задумчивость, свойственную великим эгоцентрикам-мегаломанам. Примечание. Мегаломания — мания величия. Конец примечания. Посмертный триумф своего отца он переживает как свой собственный. Но все-таки триумф и апофеоз не совсем одно и то же.